Ю. И. Долгин «Научное предвидение» Елены Петровны Блаватской Ни одна великая истина никогда не была принята априори и обычно проходило столетие или два, прежде чем проблески ее начинали вспыхивать в человеческом сознании как возможная правда, и настоящий труд будет оправдан частично или целиком в двадцатом, столетии. Тайная доктрина, том 2. Так писала Елена Петровна Блаватская более ста лет тому назад, пророчески предвидя сроки признания тех истин, которые она принесла миру в главном труде своей жизни тайной доктрине. Во второй половине XIX века наука, в полном сознании своего превосходства над неспровергнутой религией, приближалась, по мнению ее корифеев, в общих чертах к абсолютному завершению. Оставалось согласовать некоторые мелкие неувязки и заштопать кое-какие прорехи, совсем как во второй половине 20 века, накануне предполагаемого построения единой физической теории, по сей день не открыты. На этом фоне ученой самоуспокоенности и самодовольства резким диссонансом прозвучало возмутительное откровение Блаватской, подрывающее, казалось бы, несокрушимый бастион аксиом и догм науки нового времени. Теософия Блаватской воевала не с наукой, а с монополией того научного направления, которое в наше время привело человечество на грань глобальной катастрофы. Теософия Блаватской – призывала не к возбрату седой старины, а к пересмотру полузабытого, полуокарикатуренного, старого, в котором содержится, как в драгоценном ларце за семью замками, очень многое, если не все лучшее новое. Блаватская, не отрицая необходимости, проектирование, так сказать, аэродинамического крыла науки, предостерегало, что на одном крыле наука далеко не улетит, надлежит срочно позаботиться и о другом крыле, раскрытии беспредельной энергии духа, вечном двигателе, известном всем посвященным мыслителям древности, отчасти памятным в эпоху Средневековья и безнадежно забытым, прагматично-утилитарной наукой нового времени. С неукротимым темпераментом и полемическим задором Блаватская обрушилась в тайной доктрине на теорию Дарвина, усомнилась в законе тяготения Ньютона, когда-нибудь будет найдено, что эта научная гипотеза неудовлетворительна. Мы называем силы, действующие под этим названием, следствиями и даже весьма второстепенными. Тяготения не существуют, во всяком случае не в том виде. как учат наук. Тайная доктрина, том 1, часть 3, отдел 3. Есть ли тяготение? Закон. Крупнейшие киты физики и биологии попали под ее обстрел. Блаватская реабилитировала древнюю мудрость, величайшими выразителями которой были Гермес, тресмегист, Пифагор и Платон, но ее критика авторитетов науки XIX века – не опровержение теории естественного отбора и закона тяготения, а прозорливое предвидение недостаточности их. Как показало дальнейшее ньютонианское представление о мироздании справедливо в рамках частного случая концепции Эйнштейна. Закон всемирного тяготения интерпретируется теорией относительности через искривление пространств. В недавние годы выяснилось, объяснить происхождение жизни и разума случайным сочетанием элементов запрещает теория вероятности. Не хватает ни периода существования Земли, ни степени перебора вариантов. Эволюционная же теория Дарвина односторонне прямолинейна, наряду с эволюцией действует как предвосхитила Блаватская в доктрине и инволюция Вообще, методологически, все дилеммы в науке и в философии дефектны, ибо существо дилеммы или-или порождение плоской логики Аристотеля не жизнеспособно. Нет дилеммы или сверхъестественный акт творения или естественный отбор, как нет дилеммы свет или волновой процесс или дискретный. Последняя дилемма – предмет спора между Ньютоном, и Лейбницем, завершившегося когда-то в пользу Ньютона, временное торжество волновой теории, а в 20-е годы нашего века в ученом поединке Гейзенберга с Дебройлем в ничью было доказано, свет имеет и волновую, и дискретную природу. Однако за полвека до этого кардинального открытия, означавшего переворот физики, Блаватская знала, что дилеммы нет. Цитата. Теория волн или корпускулярная теория – все одно, ибо это есть суждение на основании аспекта феномена, но не на основании знания сущности природы причины. Тайная доктрина, том 1, часть 3, отдел 3. Увеличивающая скорость движения вплоть до субсветовой галактики на горизонте расширяющейся Вселенной? Сие, в принципе, Блаватской было известно. Все во Вселенной, так же, как и сама Вселенная, образуется в течение ее периодических проявлений в пределах феноменального мира ускоренным движением. Тайная доктрина том 2, отдел 9. Новейшая гипотеза тождества микро- и макромиров относительного понятия масштабов, уравновешивающего элементарную частицу с астрономическим миром, Гениальная провидица 80-х годов XIX века писала так «Каждый атом Вселенной является Вселенной в себе самом и для себя». Тайная доктрина Том-1 станца 5.1 Термин «монада» может быть одинаково применен как к обширнейшей Солнечной системе, так и к малейшему атому. Тайная доктрина Том-1 пролог – ключ к загадке пришельцев-гуманоидов, таинственных появлений их и мгновенных исчезновений предлагает нам Блаватская в следующей удивительной многомерной картине взаимопроникновения миров. Цитата «Существуют миллионы и миллионы миров, невидимых нами, и еще большее их число, за пределами видимых телескопом, и многие из последнего вида не принадлежат к нашей объективной сфере существования, а не с нами, вблизи нас, внутри нашего собственного мира, такого же материального для их обитателей, как наш мир для нас. Обитатели их могут проходить через нас». И вокруг нас, как вы, сквозь пустое пространство, их жилища и страны переплетаются с нашими, тем не менее не мешают нашему зрению. Тайная доктрина, том 1, часть 3, «Наука».